Иоанн. Я смиренный и грешный Иван, не совершивший никакого доброго дела на земле. Он родился в горной деревеньке Скрино, окружённой лесом, неподалёку протекала река Струма. Родители рано умерли, остался старший брат. Остался лес, его тишина. Осталась церковь, куда можно было уйти, помолиться и подумать. Ваню отдали в пастухи. Однажды, задумавшись, он не заметил, как от стада отбились коровы и телёнок. Пропажа обнаружилась на вечерней заре, когда стадо, мыча, входило в село. "Где?" кричал хозяин. "Где они?" Ваня стоял, сжавшись. "Найду их, господине", губы его едва шевелились. "Найду!" "Найдёт!" Лицо хозяина налилось кровью. И стало похожим на дикую свёклу. Он их найдёт. Где ты их найдёшь, глупак? Посыпались удары. Ваня упал, лежал с закрытыми глазами и молился. Удары и крики прекратились. Он слышал шаги хозяина, мычание и топот стада. Потом всё стихло. Он лежал, обхватив голову, лежал и молился. На следующий день он отправился на поиски. Неподалёку ходил хозяин, тоже искал. Только где найдёшь их, корову с телёнком в этом лесу? Верно уже волки ими повечерили. Нашёл их Ваня. Они оказались за струмой. Ночью прошёл дождь, воды в реке прибыло. Беглецы бродили вдоль берега и мычали. Коровка ещё могла бы переплыть, но телёнок, телёнок был совсем мал. Ваня скинул с себя войлочный плащ и рубаху и собрался лезть в студёные воды, но остановился. Тем временем его заметил хозяин, шедший по лесу, и тоже остановился, выглядывая из-за стволов. А Ваня положил на воду одежонку, осинил её крестом и переправился по ней как по суху на другой берег, взвалив на спину телёнка. Тем же чудным способом вернулся. Следом протяжным и ча переправилась вплавь коровка. Хозяин видел всё это, кровь сошла с его лица, и оно стало похоже уже не на свёклу, а на жёлтую репу. Ваня отжал рубашку, потрипал по спине телёнка и заметил хозяина, спускавшегося к реке, подпрыгнув, замахал мокрыми руками: "Господине, я нашёл их, господине!" Хозяин отпустил Ваню. Иди от нас с богом, иди, и щедро расплатился с ним. Только Ваня всё это сельской голытьбе раздал, будто сам богач. И то скудное наследство, какое ему полагалось, тоже едва вошёл в мужеский возраст, раздал. Брат старший только головой покачал. Ушёл Иван из села в Дмитриевский монастырь, что неподалёку. Обучался там богословию, углублялся в писание. Полвека не прошло, как при князье Борисе болгары крестились, а уже по всей стране шумели и стучали строительные орудия, строились церкви, открывались монастыри и школы. В 806 году, когда Ваня пас на Скринских горах своих коровок, князь Борис принял учёных монахов Климента, Наума и Ангелария. ставших первыми болгарскими просветителями повсеместно гремела слава об орхидской и приславской книжных школах основанных ими иван был пострижен в монахи перед ним открывалась дорога в охрид или прислав и засиять книжную учёность или же другой путь оставаться в демитровском монастыре исполняя разные послушания иван выбрал третье Взяв благословение, простился с братьей и ушёл в лес молиться. Приглядел себе место на склоне горы, натаскал хворост, сложил шалашик, на пол травы набросал. Скоро начались искушения. То ли люди в образе бесов, то ли бесы в образе людей, явилась вдруг разбойничья шайка. Наша вся эта местность, говорят, Не можно тут без нашего разбойничьего разрешения жилище себе ставить. Разорили Ивана в шалаш, сложили из него костер, долго и муторно вокруг него плясали. А Ивана, побив, еле живым, отпустили. Отлежался Иван, помолился и пошел искать другое место, пустыннее и неприметнее. Долго шел вдоль струмы реки, наконец приглядел себе дупло и вселился в него». Сначала начались искушения. То ли звери в образе бесов, то ли бесы в образе зверей являлись, разные дикие существа и нарушали Иванову молитву. Дерево, где дупло было, клыками подрыли. Быть в нём стало опасно. Вылез Иван из дупла, огляделся, пошёл дальше приют себе искать. Шёл, шёл, увидел пещеру. Вот доброе жилище, сказал себе. ни разбойники, ни растащат, ни звери не подроют. И стал проживать в той пещере. Но бесы и тут святого атаскали, начали ему в разных неудобомыслимых образах являться. Только Иван, увидев их, ещё горячее молился, и те, полетав и поскакав вокруг него, исчезали. Как-то вечером слышит Иван шаги у пещеры. Выглянул старожка, смотрит Отрок на пригорке стоит. Решил Иван, что это новое бесовское привидение ему явилось. Поспешил Иван назад в пещеру, усугубил молитву. Снова шаги, еще ближе. Вот за самой спиной уже. Обернулся Иван. «Уйди на вождение именем Христа Бога». Отрок же поклонился до земли и пал на колени. «Не на вождение я, отче, а племянник ваш Лука». Оглядел Иван отрока, осенил его крестом. Ни исчез отрок, не рассыпался, не вылетел из пещеры вороном. Сам сотворил крестное знамение и снова поклонился Ивану. Человек, стало быть, не привидение и на то спасибо, задумался Иван. Имелся у брата его сынок Лука, совсем мальцом был, когда Иван уходил из села. Только на ножках выучился стоять. А теперь вон какой. Снова прихмурился Иван. И чего ж ты, племянник Лука, явился? А ли не сытно в дому родительском было? А ли хлеб горчив? Так здесь ты и такого не встретишь. Одна трава мурава, да плодови дикие. Сытно питали дядюшка Иван. И хлеб сладок был. Да только не впрок мне брашно те. И хлеба другого желал я. Ради того я ушел из дома вас разыскать, что молва в селе была. Только вы святым хлебом напитать можете. Так и сяк отваживал Иван Отрока, а тот все не отваживался. Что делать? Стали пустынничать вместе. Вместе молиться, вместе душу спасать. Бесы на это еще больше обиделись. Стали держать совет. Потом отправили одного из своего сонмища в Скрина к брату Ивана от Сулуки. Приходит он к брату святого в образе некоего знакомого, сообщается в житии, и находит того поражённым горем и ранами стрел родительского своего естества, и речёт ему: "Знай, кто лежил твою старость опоры, твой дом наследника, твоё семя плода. Это Иван, брат твой". Он приходил сюда ночью, увёл отрока и держит его при себе. Коля, тотчас не пойдёшь за отроком, сделается он сладкой трапезой для диких зверей. А ты, Коля, не заберёшь его тотчас, станешь чадо убийцей. Идём же, друг мой, я покажу тебе то место, и обретёшь ты плод семени своего. И лукавый, схватив его за руку, влечёт в пустыню, распаляя злобый на Ивана. а когда они подошли туда, тотчас же исчез. Брат же, придя в указанное место, находит святого. И что он только тогда не сделал против него. Пытался Иван усовестить брата и поведать, как все было, но брат его и слушать не пожелал. Осыпая его хулами и укорами, кричал, что тот обманщик, и лучше бы ему вообще не родиться. Даже металл в него поленья и камни, посягая убить его. Схватил, наконец, Луку и повлек его обратно в село. Лука же горько плакал. Вскоре их голоса стихли. Иван прибрал сотворенное братом разорение и, потирая ушибленные места, присел у входа в пещеру. Сквозь кроны протягивались солнечные лучи. Пересвистывались синицы. Отер Иван слезу и углубился в молитву. Он суспел и чуть склониться и порыжеть, когда снова услышал шум. Ваня, Ваня узнал он голос брата. Лука, змея. Брат бежал к нему, размахивая руками, как безумный. Лука лежал на траве, чуть в стороне от тропы, побледневший и холодный. Иван наклонился над ним, пощупал запястье, приоткрыл веко. Рядом валялась раздавленная братом змея. Иван поднялся, подошёл к брату. Тот стоял, медленно мотая головой. Прости, Иван, не бери на меня зла. Вырыли братья могилу поглубже, чтобы не раскопали звери, и похоронили луку. Постояли над ней и разошлись каждый в свою сторону. Тоскливо стало Ивану в пещере. Всё племянника напоминало. Везде голос его чудился. Оставил Иван пещеру и пошёл дальше, ещё выше в горы. Так добрался до Рилы. Я смиренный и грешный Иван, не совершивший никакого доброго дела на земле, когда пришёл в эту рильскую пустыню, не нашёл человека в ней, но только диких зверей и непроходимые дебри. Дикие это были места. Скалистые и скудные пропитанием. Но Господь, видя усердие Ивана, произрастил подле шалаша его множество дикой фасоли. Как-то заблудилось в горах стадо. Бегали, бегали овцы и стали перед жилищем Ивана. Явились запыхавшись и пастухи. Увидев в таком диком месте шалаш, чудились и спрашивали друг друга, что бы это значило. Ещё больше поразились, когда предстал пред ними Иван в ветхих кожаных ризах. "Кто ты иди во лесную, и откуда родом?" "Отечество моё небесный Иерусалим", отвечал им Иван. "А кто я, того вам знать не нужно, но раз уж явились, прошу отобедать со мною яствами пустыни". И нарвав дикой фасоли угостил их. И такое оказалось насытный и сладкой, что ели пастухи и только нахваливали. Поклонились Ивану, поблагодарили за трапезу и погнали стадо прочь. Один пастух нарвал тайком ивановой фасоли, показал её потом своим товарищам: "Вот, мол, та самая". Только сколько они не отворяли стручки, ни одной фасолинки не обрели. Испугались пастухи, Вернулись к Ивану, прослезились и просили прощения. Благословил их Иван и с собой ещё пригоршню стручков отсыпал: "Поешьте, дорогие". Пошла с той поры слава о Рильском отшельнике, стали ему больных приносить на излечение, стали мужи и юноши приходить, искавшие исцеления духовного. Возникло монажское селение, избрали Ивана себе игуменом. Только тяготили Иванов и Гуменские заботы и растекавшиеся по всей стране о нём слава. Так что сам царь Пётр своих воинов с золотом и прочими дарами послал к Ивану. Иванов от всего этого отказался, а царю передал, чтобы золото своё не тревожил. Царям оно потребна, а инокам не полезно. Скоро собрал Иван всех братьев, живших в Рильской обители, дал им наставление, и поставил вместо себя нового игумена Григория. Я же желаю отныне пребывать в тишине и безмолвии, сказал Иван, глядя на опечаленную братию. Дабы покаяться в своих прегрешениях и испросить милости от Бога. А вы всегда поминайте в ваших молитвах меня, ибо ничего доброго не совершил я на земле. Пытались братья удержать игумена какое-то Ушёл Иван, как уходил прежде из родного села Скрино, из монастыря Димитровского, из дупла, из пещеры и прочих своих жилищ. Помолился и ушёл. Только ненадолго остановился на пригорке и оглядел лежавшую внизу обитель, несколько хижин и стройвшуюся церковь. Да, доброе место, славное. Перекрестил его и направился в гору, выше и выше. «Сейчас я дома, в самом сердце Рилы, Мирские горести, тревоги далеко, От них меня стена твоя сокрыла, Почти не виден я, мне сладко и легко, И дух, израненный в житейских битвах, Врачуется здесь в песнях и молитвах». Так писал в 1891 году Великий болгарский поэт Иван Вазов, Бывавший в рильской обители. Место и правда было добрым. Монастырь несколько раз разрушался и восставал из развалин и пепла, делаясь ещё краше. В 14 веке его почти заново отстроил местный воевода Хрелий Стефан и сам принял в нём монашество. Башня, выстроенная им, стоит и сегодня. Монастырь владел обширными лесами в Рильских горах и угодьями в соседних городах и сёлах. полями, виноградниками, лугами, водяными мельницами и рыбными ловлями. С началом османского владычества жизнь в Риле какое-то время шла по-прежнему. Монастырь находился вдали от движения войск и расселения агарян, как монахи называли турок. Османские султаны подтвердили своими фирманными привилегии, прежде жалованные монастырю болгарскими царями. Но со временем Ирилла стала подвергаться от османов притеснениям, обидам и грабежам. К середине 15 века обитель была разрушена, все монахи побиты или разогнаны. Всё было сожжено, писала очевидец, лишь одна хрелева башня торчала. И снова монастырь поднялся из небытия. Три брата Иоасаф, Давид и Феофан возродили его. Втроем в втором в нём и гуменствовали. От султана Мурада III был получен новый ферман. Приказываю своим властям, чтобы монахи названного монастыря были признаны хозяевами тех вакуфных угодий, которыми до сих пор владели. Не впадайте же в искушение и не совершайте деяний противных моей султанской воле и высоким моим предписаниям. Пошла в рилу помощь из Руси. В декабре 1558 года рильские монахи добрались до Москвы, где правил дед Иван, царь Иван Васильевич. Рильчанам была выдана грамота на проезд в Троице-Сергиев и другие монастыри числом 18. Там собрали они для Рилы богатую милостыню. Обращались они за подмогой в Москву и позже, в 1627 году, Писали царю Михаилу Феодоровичу про свою «нищету велию» и насилие от рода Агарянского. Так что даже священные сосуды, кресты и облачения пришлось заложить. И снова шла помощь. В конце XVIII века период вели и нищеты проходит. Рильский монастырь становится средоточием болгарского возрождения и освобождения от иноземного ига. Как писал в своей знаменитой истории славяно-болгарской святой Паисий Хелендарский, из всей болгарской славы, когда раньше в Болгарии были такие большие монастыри и церкви, в наше время Бог по молитвам святого отца Иоанна оставил целым только Рильский монастырь. Это приносит огромную пользу всем болгарам. Поэтому все болгары обязаны хранить его и жертвовать Святому Рильскому монастырю, чтобы не погасить великое болгарское благо и славу, которые они получают от Рильского монастыря, по молитвам нашего святого отца Иоана, славного болгарского святого. И болгары охотно жертвовали. В монастырь стекались лучшие богомазы, зодчие и ремесленники. В 1833 году случилось новое несчастье. Взметнулась над обителью пламя, почти все строения были опожарены. И снова Рила отстраивается, с еще большим благолепием. Церкви покрываются удивительными росписями, не похожими ни на какие другие. На стенах пишутся лики не только болгарских святых, но и сербских, и русских. А вот что вспоминал участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Эдуард Владимирович Эк. После двухдневного передвижения по хребту я спросил переводчика Сукачёва, где можно поблизости стать на ночлег. Он указал на стоявший вблизи самый древний и чтимый болгарский Рыльский монастырь. Монахи с игуменом во главе встретили нас колокольным звоном. Благословив, игумен провёл нас в церковь, отслужил краткий молебен, и затем отвел в предоставленное нам помещение. Встретили нас не только почетно, но и братски тепло. Кормили, поили и всячески старались показать нам свое сердечное расположение. Многие монахи и послушники свободно говорили по-русски и щеголяли друг перед другом знанием русской истории. Два дня, проведенные в монастыре, не только принесли нам необходимый отдых, но и оставили навсегда самое светлое воспоминание. Наступил в жизни обители долгая полоса мира. Прервалась она в 1961 году. В СССР шли новые гонения на церковь. Была закрыта Киево-Печерская лавра и ещё 11 монастырей. Болгарским коммунистам надлежало единодушно поддержать политику старшего брата. И 11 октября 1961 года монастырь был закрыт и обращён в музей. Монахи насильно переселены в другие монастыри. В 1968 году некоторым было разрешено вернуться, но служить в монастыре, когда он бывал открыт для посетителей, строго запрещалось. Лишь в 1991 году Рильский обитель была полностью возвращена болгарской церкви. В Риле я оказался в августе 2018 года. Сюда привезли нас организаторы конференции, посвящённой русско-болгарскому историку и мыслителю Петру Бецилли. Помню пронзительное чувство радости и покоя, охватившее буквально на входе в монастырь. Близкое испытывал лишь в Троице-Сергиевой лавре. Господи, что же мы такое хорошее сделали, что здесь оказались, тихо сказал кто-то рядом. Мы медленно ходили, не зная, то ли любоваться росписями, то ли наслаждаться видом монастыря и окружавших его гор, обросших густым лесом, то ли просто постоять, помолиться преподобному Иоанну Рильскому, славному болгарскому святому. Я дома, голос мой вступает в рильский хор, я не родился здесь, но здесь почить желаю, под вечный шум лесной, его словам внимая и под Елениной горы спокойный взор. окончив путь земной, найти могилу в великих и святых объятиях Рилы. Иван Вазов Он уходил все выше и выше. Наконец приглядел себе подходящую пещеру и вселился в нее. Ни люди, ни бесы, никто больше его не беспокоил. Так он прожил пять лет, а потом услышал шаги возле пещеры. Он не стал выходить и высматривать, давно ждал этого гостя. и продолжал молитву. Когда шаги затихли за его спиной, Иван обернулся. Перед ним стоял Лука, такой, каким он его последний раз видел, только голову отрока окружал золотистый свет, вроде венца. Или это солнце, заглянув в пещеру, освещало так его вихри? "Теперь ты меня не прогонишь?" Иван не ответил, но показал место рядом с собой. Так они всегда прежде молились. На следующее утро Иван не проснулся. Солнце залило пещеру свежим светом, снаружи покачивал деревья ветер, перекликались синицы. Прошёл день, проник крайшек закатного луча. Иван лежал неподвижно. На сороковой день сюда пришли монахи. Кто-то увидел сон, в котором была указана тропа к пещере. Иван лежал, точно спал. так что кто-то из монахов даже поднес поначалу палец к губам. «Тише!» Догадавшись, что это за сон, братья опустились на колени. «Вот и снова он ушел от нас», — сказал кто-то. «Нет», — возразил другой, — «это он к нам вернулся». Он почти перешел по одежке своей через реку. Но там, где жалобно мычала корова с теленком, теперь стояли какие-то люди. Откуда они появились? 1 2 5 Их становилось всё больше, и все они тянули руки, бежали к Ване, умоляя перенести их на другой берег через эту бурную и такую страшную воду. Что же делать? Помолившись, Ваня поднял одного, подбежавшего первым. Он оказался не слишком тяжёл, не тяжелее телёнка, и понёс через реку. Потом второго, потом третьего. А вот и сам господин глядит на него сверху, только не тот, не хозяин коровьего стада, а другой, подлинный его господин, для которого он и отыскал этих людей и переносит через потоки. И радуется Ваня и кричит, как тогда: "Господине, я нашёл их, я нашёл"